Нами создана империя, внезапно продолжал он. Могущественная, теневая империя в наших руках. Самые разные сферы человеческой деятельности: политика, финансы, массовые коммуникации, чиновники, культура, а также многое-многое другое, о чем ты и представления не имеешь. В наших руках даже те, кто против нас, Все от сторонников этой власти до ее врагов находятся под полным ее контролем большинство даже не подозревают что их судьба в наших руках то есть организация создана и действует чрезвычайно утонченными, не сказать пугающими изощренными методами а создал ее сансей в одиночку сразу после войны стало быть если государство сравнивать с судном сансей Единоличный властитель трюмов на этом судне. Стоит ему открыть кингстоны, и судно начнет тонуть. Пассажиры не успеют сообразить, что случилось, как окажутся на дне морском. Тут он поднес наконец к сигарете огонь. Но даже такой власти, как наша, когда-нибудь приходит конец. Конец империи наступит со смертью ее императора. Ведь власть это создана гением одиночкой и поддерживается лишь пока этот гений жив. Согласно моей гипотезе, всю эту систему он организовал и поддерживал до сих пор благодаря существованию некоего загадочного, лишь ему известного фактора. Умрет сенсей, и наступит конец всему. Потому что организация является собой не бюрократический аппарат, но совершеннейший механизм, послушный мозгу одного человека. В этом суть всей организации. Но в этом же заключена и главная ее слабость. Точнее, была заключена. Со смертью сенсея империи рано или поздно распадется на части, Ее останки, как пылающие дворцы волгалы сгинут навеки в пучине всемирной посредственности. Продолжить дело сенсея не сможет никто. Владение империи поделят на части, и величественные дворцы сравняют с землей, чтобы на их месте поставить многоквартирные жилмассивы. Мир однообразие определенности. мир, в котором нет места для проявления воли.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 Даже сцепленные пальцы эти сразу начали пульсировать в каком-то едва уловимом ритме. Разумеется, разговор о массивов всего лишь пример. Объясню подробнее. Вся организация по большому счету, состоит из двух частей: головы, которая движется вперед, и хвоста, который своими усилиями эту голову вперед проталкивает. Есть, конечно, и другие органы, которые выполняют другие функции, но в целом именно эти две части и определяют цели и средства организации. В остальных частях нет почти никакого смысла. Головная часть называется органом воли, хвостовая органом прибыли. Когда бы и кем не обсуждалась организация Сансея, у всех в голове один только орган прибыли. И когда после смерти Сансея начнется раздел империи, все так же набросится на орган прибыли.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 Еще и в постель заманивают, мелькнуло в голове. Да нет, ерунда. Конечно же, мне просто так показалось. Стоял ранний сентябрь, и за окном вовсю скрижетали цикады. Все попытки расширить границы сознания продолжал он, которые мы предпринимали, а точнее собирались предпринять в середине шестидесятых годов, закончились полным провалом. И неудивительно,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 Оригинал отчёт к истории болезни, поранящейся в одном из госпиталей армии США. Проставлена дата: 27 июля 1946 года. Нарисована рукой самого Сансея по требованию врача, как иллюстрация к описанию его галлюцинаций. Так вот, согласно данным из истории болезни, эта овца являлась Сансею в галлюцинациях с необычайной регулярностью. Выражаясь языком цифр, 80% случаев. То есть в четырех введениях из пяти к нему приходила овца. Заметим не просто овца, а овца со звездообразным пятном на спине. Далее герб изображением овцы, который ты видел на зажигалке. Сенсей постоянно использует этот герб как свою эмблему, начиная с 1936 года. Как ты, вероятно, уже заметил, на гербе та же самая овца, что и на рисунке из военного госпиталя. Более того,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 Повторяю. Сенсей занимался этим с огромным рвением, как будто искал что-то одно и не мог найти. И когда болезнь приковала его к постели, я продолжал эти поиски по своей личной инициативе. Настолько все это меня заинтересовало, что-то явно было во всем этом, что-то должно было появиться. И вот появляешься ты. Ты и твоя овца. А это уже, как не рассуждай, совпадение. Не назовешь».